Плач стал громче и тяжелее. Он как бы давил на землю и воду и на все живое, будто невидимая ладонь прижимала все, что лежало на ней. Конрад споткнулся. Дункан метнулся вперед в надежде подхватить его, но поскользнулся сам и оба упали в воду. Конрад оступался уже в третий раз с тех пор, как они снова тронулись в путь к острову плача. Но в первых двух случаях Дункан успевал поддержать его и не давал упасть. Теперь Дункан выбирался из воды, таща за собой Конрада, который фыркал и кашлял, наглотавшись воды. — Милорд, — прохрипел он, — идите без меня. — Мы начали вместе, и Бог даст, закончим вместе. Наконец Конрад встал на ноги и сказал — «Всю рука. Боль отняла у меня всю силу. Меня всего колотит. Идите вперед, я пойду сзади. Хоть на коленках, но поползу. Я понесу тебя, если смогу». «Не сможете. Это все равно, что нести лошадь». «Ну, потащу за ногу». «Где моя дубина?» «Ее несет Снупи. Она слишком тяжелая для него». Он может уронить ее, и она уплывет. Смотри, прямо перед нами остров плача. В полумиле. И признаков зари пока еще нет. Так что вперед. Пусти в ход ноги, переставляй их живее. Обопрись на меня. Мне не полагается наваливаться на вас, милорд. К чертям все это. Навались. Конрад качнулся вперед, тяжело опираясь на Дункана. Он задыхался и весь дрожал. Шаг за шагом они медленно двигались вперед, однако не слишком отставали от остальных. Вся цепочка шла медленно, поскольку все были измучены ужасной дорогой. Где-то впереди Диана помогала Эндрю, подталкивая его вперед, оберегая от падения, не давая заснуть на ходу. Драконов не было видно. «Может, их нет?» — подумал Дункан. Но хоть бы плач прекратился на минутку, дал бы вздохнуть свободно. Плач и давление, ощущение веса этого плача. В Дункане вдруг вспыхнуло, как неоспоримая истина, что на него влияли не только плач и давление, но и несчастье всего мира — нищета и ненависть, страх, боль и вина, извлеченные каким-то образом из всех людей на земле и сконцентрированные здесь, на этом острове, будто все люди мира исповедовались здесь, ища утешения и покоя, которые, возможно, и давались им в какой-то мере благодаря этому плачу. Может, вина и нищета, боль и страх превращались здесь в В плач и ветер разносил их по миру? Это было удивительное знание, но Дункан отказывался от него, считая его невозможным. Удивительно, подумал он, что этот остров не корчится в агонии, трясина не кипит и не испаряется от соприкосновения с этим потоком несчастий Как ни отталкивал он это знание, а все же был уверен, что оно справедливо. Перед ними был маленький островок. За ним Дункан снова увидел три пика, вырисовывавшиеся на бледной синеве небес. Близился рассвет.